А кто-то только что говорил, что ему всё ясно и не очень интересно, ехидно сообщил я потолку. "Да? Тебе, наверное, послышилось", невозмутимо отозвался Кофа. Я не стал мелочиться и счёл эту фразу подходящим извинением. А посему встряхнул кистью руки, так что тело моего пленника тяжело грохнулось на пол. Чему я так до сих пор и не смог научиться, так это проделывать сей трюк хоть немного аккуратнее. Немолодой господин в роскошном цветастом лаухе и ярко-красном тюрбане тут же попытался привстать. Выражение лица у него при этом было, не приведи, Господи. Вообще-то его можно понять. У бедняги и без того было достаточно причин возненавидеть меня на всю оставшуюся жизнь, а это падение могло стать последней каплей. Так что я поспешно прищёлкнул пальцами левой руки. Пронзительный зелёный шарик яркого света устремился к изрезанному морщинами лбу. К моему удивлению, незнакомец успел вытянуть вперёд обе руки, при этом он бормотал что-то неразборчивое. К моей величайшей досаде, маленькая шаровая молния интеллигентно притормозила у этого немудрённого щита, словно бы не решаясь войти в чужое тело без разрешения. Честно говоря, я здорово растерялся. "Ну давай же!" заорал я на свой смертный шар. Как ни странно, это подействовало. Сгусток света решительно рванул вперёд, ударился о руки нашего пленника и растворился в ладонях. После этого злодей совершенно самостоятельно закатил себе о плеуху. Потом бедняга скрутил внушительный кукиш и помахал им перед собственным носом. Судя по всему, его руки вдруг зажили, собственной, отдельной от прочего организма жизнью. Верхние конечности больше не интересовались мнением своего хозяина о целесообразности их поступков. Кофа расхохотался, да я и сам был в восторге от происходящего. Тем не менее, мне пришлось выпустить ещё один смертный шар. На сей раз моя жертва хвала магистром расслабилась и уныло забубнила: "Я с тобой, хозяин, Я тоже расслабился и полез в карман мантии смерти за следующей сигаретой. Смех смехом, но мне только что пришлось здорово понервничать. «Для начала скажи, как тебя зовут?» – попросил я. «Какое оригинальное вступление!» – неожиданно рассмеялся сэр Кофа. «Не обижайся, мальчик. Знал бы ты, сколько тысяч раз я сам начинал допрос с этой сакраментальной фразы». Тем временем наш арестованный собрался с силами и сообщил таки свое имя. «Меня зовут сэр Ненурех Киехла». Вам знакомо это имя? Я с Надеждой смотрел на Кофу. Смутно. Кажется, среди членов Ордена Зелёных Халун действительно был кто-то по фамилии Киехла, но мне никогда не доводилось иметь с ним дело. Ладно, поднимайся с пола, сэр Нинурах, и садись на этот стул, вздохнул я, подвигая к нему кружку. Можешь выпить камры, ты ж замёрз не боясь, как собака. Иногда ты кажешься таким хорошим парнем, сэр Макс, что я почти готов поверить, будто ты действительно такой и есть, вздохнул Кофа. «А я такой и есть», – растерянно сказал я. «Разве нет?» К моему величайшему удивлению, сэр Кофа печально покачал головой. «Ну, дела. Что, интересно, он обо мне напридумывал?» Сэр Ненурех Киехла тем временем с залпом осушил кружку с горячей камрой и робко поставил ее на стол. «Возьми еще. И можешь съесть что-нибудь, если хочешь», – предложил я и обернулся к своему коллеге. «Кофа, давайте я просто прикажу ему отвечать на ваши вопросы. У меня в голове нынче как-то чересчур пусто». Ну на одну мудрую мысль тебя всё-таки хватило, одобрительно заметил он. Сэр Нинурах, я буду очень доволен, если ты правдиво ответишь на все вопросы этого господина, сказал я своему верному рабу. Хорошо, хозяин, как скажешь, вяло согласился тот. Больше всего меня интересует младший служащий управления полного порядка, который оказался твоим сообщником, начал Кофа. «Полицейские, которых я послал за бы от тела, утверждают, что его зовут Этлох Боуба, но это имя не говорит мне абсолютно ничего. Кто он такой?» «Это не настоящее имя. Его зовут сэр Унбони Марихва, вернее, звали». «Да, уж ты принял меры». Сэр Кофа-Йох выглядел очень недовольным. Он повернулся ко мне». «Представляешь, мальчик, вот уже полтора года по управлению полного порядка разгуливал самый известный из младших магистров Ордена Зелёных Лун, вытирал пыль с наших столов, а никому и в голову не приходило. Придётся мне самому заняться проверкой всех, кого будут нанимать в нашу организацию. Мы ещё легко отделались, если подумать. Скажи мне, сэр Ненурех, ты ведь тоже был младшим магистром Ордена?» «Я был послушником», — угрюмо ответил Ненурех. «Я очень поздно вступил в Орден». К тому же магистр Минер не считал меня способным учеником. Наверное, он был прав. Я даже не смог научиться вступать на тёмный путь, но к тому времени ордену понадобились хорошие воины, гораздо больше, чем способные маги. Старик и так слишком поздно это понял. Ты прав, согласился Кофа. Как интересно получается. А что собственно сэр Унбони Марихва делал в управлении полного порядка? Насколько я знаю, до сегодняшнего вечера он нам совершенно не вредил. Он что, просто на жизнь честным трудом зарабатывал, так что ли? Он говорил мне, что ждёт хорошего случая, пояснил наш пленник. Кроме того, у Марихвы было довольно своеобразное чувство юмора. Ему казалось очень забавным, что он моет полы в кабинете самого гитарица, который даже не догадывается, кто он такой. Думаю, именно поэтому Марихво ничего не предпринимал. Ему было гораздо приятнее осознавать, что он всех провёл, чем реально вам навредить. Кроме того, он не испытывал ненависти ни к вам, ни к Нуфлину. Он был очень равнодушным человеком. Макс, я был дурак, когда говорил, что мне не интересно Честно признался Кофа. «Мне все интересней и интересней. Продолжай, сэр Ненурех, расскажи, как все произошло, с чего началась эта история, кто из вас узнал о плаще и что вы собирались с ним делать?» «О плаще узнал я. Мне рассказал о нем сам Зеха Модорок. В последнее время мы довольно часто встречались. Он нашел меня почти полгода назад, сразу после того, как я приехал в столицу. Зеха хотел, чтобы я составил ему компанию, как в дни нашей молодости». В смутные времена мы с ним вместе потрошили помаленьку кого могли. Потом я надолго уехал в графство Хотта. Вьеха становилось слишком опасно, а мне не хотелось рисковать жизнью прежде, чем я найду возможность отомстить. За кого мстить-то? устало спросил Кофа. Неужели за старого магистра Минера? Насколько я знаю, его терпеть не могли даже любимые ученики. Не за него, за орден. Это вопрос чести, а не личной привязанности. Твёрдый сказал Нинурех, кьехла. Он говорит как настоящий арворошец, удивился я. Есть такое дело, согласился Кофа. Подумать только, из всех оставшихся в живых членов ордена Зелёных Лун, о его чести печётся только самые бестолланные из бывших послушников. Джуфино это понравится. Рассказывай дальше, Сэр Нинурех. Откуда в этой истории появился Унбони Марихва? И с какой стати ты решил его убить, если уж на то пошло? Я сам рассказал Марихову о плаще после того, как узнал, что Зехай занимается тайный сыск. Я понял, что без него мне не справиться. Пока плащ был у Зехая на дорожке, я мог не спеша готовить подмену и спокойно ждать удобного случая. А вынести плащ из дома у моста мог только Марихова, но я солгал ему, когда говорил о свойствах плаща, чтобы он не вздумал от меня ускользнуть. Мне с самого начала было ясно, что он ни за что не станет мне помогать, если узнает, что я хочу сунуться в Афах. А что именно ты ему сказал, полевапытывал я. Кофа недовольно на меня покосился. Судя по выражению его лица, я интересовался ерундой. Я сказал ему, что плащ укрепляет здоровье и даже возвращает молодость, если носить его достаточно долго. Мне было известно, что Онбони Марихва всегда чрезвычайно заботился о своём здоровье. Такого рода волшебные вещи действительно существуют, поэтому Марихва сразу же мне поверил. Кроме того, я сказал, что для достижения нужного эффекта надевать плащ следует на рассвете, чтобы ему не взбрело в голову сразу же в него укутаться». «Хорошо придумано», — одобрил Кофа. «Значит, парень думал, что я поправляю свое здоровье или даже пытаюсь омолодиться. Уж он-то в курсе всех сплетен, которые ползают по управлению». «Но зачем было убивать этого сэра Марихву?» — спросил я. «Ты мог просто взять плащ и исчезнуть». Мне пришлось его убить, чтобы вы не смогли встать на его след. Когда речь идёт о справедливой мести, человеческая жизнь ничего не значит, особенно жизнь человека равнодушного к законам чести. Нет, у него в роду определённо были арвароховцы, сказал я Коффе. Страсти какие. Ладно, допрашивайте его дальше, я больше не буду вам мешать. А ты не мешаешь. Скорее наоборот. Кроме того, мы уже всё выяснили. Тебе так не кажется? Наверное, «Хотя, погодите, мы же можем узнать про мальчишку, и леди Миломорья не придётся бегать по следу несчастного ребёнка. Кто этот мальчик, которого ты прислал в дом без носа Миса, не Нурах?» «Это мой сын». «Какая прелесть!» – усмехнулся я. «Он вырастет и через сто лет заявится в дом у моста, чтобы отомстить нам с сэром Кофой. Что ж, по крайней мере, теперь я спокоен за своё будущее. Через сто лет нам будет нескучно. А где он сейчас?» «Я отправил его домой к матери». Я ещё вчера договорился с одним купцом, который собрался в графство Хотта. На рассвете они отправляются. Я ведь не рассчитывал выбраться живым из Афаха. Твой мальчик знает, что именно ты задумал. Он тебе помогал ещё в чём-то? спросил я. Только смотри, говори правду. Он ничего не знает, хозяин. С чего бы это я стал докладываться мальчишке? Вчера вечером я просто велел ему пойти к старухе, отдать ей свёрток с деньгами и забрать плащ. «Хвала магистрам, я хорошо воспитал своего парня. Ему и в голову не пришло бы требовать каких-то объяснений». Я только головой покачал. В голосе нашего пленника я безошибочно различил интонации настоящего домашнего тирана. Мне тут же захотелось немедленно заплевать его своим хваленым ядом с ног до головы. «Я ненавижу принуждения». Общение с подобными типами вызывает у меня приступы почти непреодолимой ярости, даже если они не имеют никакой возможности угнетать меня лично. Счастье ещё, что в последнее время я здорово наловчился держать себя в руках. Про себя я решил, что мальчугану здорово повезло. В ближайшие 100-200 лет у сурового папаши не будет никакой возможности заниматься домашней педагогикой. На его месте я бы давным-давно сбежал из дома. Я и своих-то куда более лояльных родителей едва переносил. Хотя люди ко всему привыкают, конечно. "Так да ладно, пусть себе мальчик едет домой", решил Сыркова. "В вот эту ж чего мне не хватает для полного счастья, так это арестовать какого-нибудь сопливого младенца. Макс, теперь тебе всё-таки придётся отлепить свой зад от кресла и отвезти сера Нинуреха в какую-нибудь пустую камеру. Ребят из Холомы звать погодим. Анджуфин нас не простит, если мы лишим его такого развлечения. Я проводил великого мстителя до дверей одной из маленьких камер предварительного заключения." Но вместо того, чтобы зайти внутрь, он топтался на пороге и сверлил меня страдальческим взглядом. Ну да, конечно, он же не может разлучиться со мной без специального приказа, а освобождать его, пожалуй, рискованно. Сэр Нинурех не самый безмозглый парень под этим небом. Мало ли что он там придумает, тоскливо подумал я. Теперь ты должен обходиться без моего присутствия, сказал я пленнику. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя хорошо и вёл себя хорошо. И вообще, ложись-ка ты спать, сэр Нинурех, и спи, пока тебя не разбудят. Он послушно улегся в постель, закрыл глаза и заснул. В равнодушной покорности этого железного человека было что-то настолько ненормальное, что я внутренне содрогнулся. Честно говоря, собственная способность принуждать нормальных людей пялиться на меня преданными глазами или питать я с тобой хозяин вызывает у меня самого некоторое отвращение. Но пока я шел через длинные коридоры управления обратно в свой кабинет, где меня ждал сэр Коффа, я успел благополучно выбросить из головы эту дурацкую проблему. Не с моста же мне теперь в хурон кидаться в самом-то деле. Кофа не терял времени зря. Он успел водрузить на жаровню кувшин с уже остывшей камрой. Я упал в кресло и с наслаждением вытянул ноги. Нет ничего слаще честно заработанной передышки. Кстати, ты можешь смело отправляться домой, если хочешь, конечно. Не знаю, сколько литров бальзама кахают и выпил за эту ночь, но вид у тебя всё равно не слишком ты бодрый, сочувственно сказал Кофа. А это я симулирую, чтобы вас разжалобить, и судя по вашим словам, у меня неплохо получается. У тебя так хорошо получается, что я сейчас начну рыдать от жалости. Допивай свою камеру и марш домой. Всё равно я собираюсь дождаться Джуфина. Пусть лечит мою несчастную ногу, если не хочет, чтобы я валялся в собственной спальне до последнего дня года. И потом, знаешь, на твоём месте я бы не преминул разобраться со своими амобилерами. К завтрашнему утру ты благополучно забудешь, где их раскидал. "Вы правы, правда, пригоюнился я. По крайней мере, тот, который мы оставили возле Жубатыкского фонтана, точно следует забрать. Местная публика быстренько растащит его на части. А виджолка хорошая, в сущности, вещь, опять же, дорогая. Я залпом прикончил содержимое своей кружки и не без сожаления покинул уютное кресло. Хорошей ночи, Кофа, и спасибо, что отпускаете меня домой. В некотором роде я твой должник", усмехнулся он. "Ты помог мне замять последствия выпиющего нарушения служебной инструкции. Э, хорошей ночи, мальчик". Да, насчёт замет я как-то не сообразил, обрадовался я. В таком случае с вас прочитается хороший ужин и ещё что-нибудь. Надо подумать, что именно. Какая прелесть, сер Макс, у тебя все задатки профессионального шантажиста, восхитился Кофа. Я уселся за рычаг служебного автомобиля, согнав с места того самого шустрого паренька, который увёз нас от негостеприимных стен и афаха. Возница здорово удивился, когда я велел ему оставаться в машине, а потом я понесся, как законченный самоубийца, сквозь оранжевый свет уличных фонарей, и с удовольствием созерцал благоговейный ужас на лице своего пассажира. Через несколько минут я лихо затормозил возле джубатыкского фонтана и пересел в собственный амобилер. «Тебе понравилось, как мы ехали?» самодовольно спросил я юного Возницу. «Тебе понравилось, как мы ехали?» Тот энергично закивал. У бедняги даже слов подходящих не нашлось. Мне было так приятно, словно я получил какую-нибудь дурацкую Нобелевскую премию, на зло многочисленным родственникам, бывшим одноклассникам и бросившим меня девушкам, всем, кто давным-давно поставил на мне грандиозный крест. Совершенно идиотское чувство. Я отчаянно помотал головой, избавляясь от излишка в собственной глупости, и улыбнулся вознице. Вспоминай почаще об этой поездке, когда будешь сидеть за рычагом. Ты уже неплохо управляешься с этой телегой, но если по-настоящему захочешь, ты и сможешь ездить так же быстро, как я, или даже быстрее. Ничего особенного не требуется, просто не нужно бояться скорости, а ней следует мечтать. Это был вдохновенный гон свежеиспечённого гуру, но я ничего не мог поделать с внезапным желанием немедленно передать своё великое учение потенциальному адепту. Кроме всего, мной руководила ещё и практичность. Очень уж хотелось, чтобы среди штатных возниц управления полный порядка появился хоть один такой же сумасшедший, как я сам. Иногда мне приходится пользоваться их услугами. Ещё через четверть часа я переступил порог маленькой спальни над трактером Armstrong и Ella. У меня даже хватило сил раздеться. Надо понимать, исключительно благодаря невероятному количеству бальзама Кахара, который я успел выдуть за эту неописуемо длинную ночь. Возможно, именно солидная передозировка этого тонизирующего напитка стала причиной моего безумного поступка. После нескольких минут не слишком мучительных сомнений я решительно опустил голову на подушку Техи, в опасной близости от её серебристых кудряшек. Решил, что ещё одна встреча с магистром Лойсом Пандохвой, великим и ужасным, вряд ли станет роковой. Если бы он действительно хотел мне навредить, он мог спокойно сделать это ещё прошлой ночью. Зато у меня есть шанс получить ответы на целую кучу вопросов. Лойс оказался очень общительным собеседником. Не знаю, как Джуфин, а вот я сам действительно здорово похож на эту кетайскую лисичку Чифу. Не зря Лойс мне про неё рассказал. Я закрыл глаза, и меня тут же закружил водоворот наступающего сна, сладкий и безжалостный одновременно. Иногда перед тем как заснуть, я испытываю короткий, но интенсивный приступ ни с чем не сравнимого панического страха. В эти мгновения я понимаю, почему сон называют маленькой смертью. Мне вдруг начинает казаться, что засыпая, я ухожу навсегда, а завтра вместо меня проснётся совершенно другое существо. Повелип мусов падению, вообразивший себя Максом. Впрочем, и оно протянет только до следующей ночи. На сей раз настигший меня ужас был таким мощным, что я с воплем выскочил из-под одеяла, как чертик из табакерки. Совершенно не заботясь о том, что могу разбудить Техи, и вообще напрочь позабыв, что она существует, да ещё и спит совсем рядом со мной. Оглядевшись, я чуть не лишился рассудка. Вместо ворса ковра у меня под ногами дрожали на горячем ветру белёсые стебельки сухой травы. Я уже стоял у подножия знакомого мне пологого холма. Какая уж там спальня. Мне всю жизнь везло на экстравагантные сновидения, но я ещё никогда не засыпал с криком выскакивая из постели. Разве только просыпался, да и то хвала магистрам нечасто. Лойса, вы здесь? отчаянно заорал я. Что-то я совсем потерял голову. Если хочешь увидеть меня, поднимись на холм. И я не могу спускаться по этой стороне склона. Слишком большая роскошь для почётного пленника этого местечка. Безмолвная речь лойса Пандохвы, как ни странно, оказалась отлично успокоительной. Я тут же взял себя в руки и начал карабкаться наверх. Через несколько минут я был на вершине, потный и запыхавшийся, зато совершенно спокойный. Как оказывается, мало надо, чтобы перейти в себя: несколько слов и интенсивная физическая нагрузка. Лойса сидел на том же самом янтарном камне, всё в той же позе. Сильные руки аккуратно сложены на коленях, лицо скрыто за копной светлых волос. "Ты быстро вернулся", заметил он, "быстрее, чем я ожидал. Вы так здорово стоите на голове, что я просто не могу усидеть в своей норке". Я рассмеялся, осознав, что окончательно увёз в плену его давежние метафоры. "Да, пожалуй, именно это я и делаю в каком-то смысле". не только сейчас, а вообще всю жизнь, улыбнулся Лойса и выжидающе уставился на меня. Я шёл к вам с кучей глупых вопросов, признался я, усаживаясь рядом. Подумал, что вы, наверное, так давно не имели возможности поболтать, что у меня есть шанс получить парочку ответов. Есть, кивнул он, спрашивай, о чём хочешь. И если тебе нужен болтливый собеседник, ты пришёл по адресу. Прежде всего, я хочу понять вот что. Для того, чтобы попасть сюда, мне приходится засыпать, положив голову на подушку вашей дочки. Никаких путешествий через коридор между мирами, ничего похожего. И вообще, это здорово похоже на самый обыкновенный сон. Но вчера я поцарапал руки о траву, и царапины остались на моих ладонях. Самые настоящие царапины. Я растерянно посмотрел на Лойса, даже ладошки свои сунул ему под нос. "Да", спокойно согласился он. "Царапины как царапины. Вполне настоящие". А в чём собственно состоит твой вопрос? Всё это происходит со мной на самом деле или как? жалобно спросил я. Все необходимые в данной ситуации умные слова куда-то подевались. Со мной так часто случается, причём в самый неподходящий момент. На самом деле? задумчиво протянул Лёйса. Что ж, можно сказать и так. Проблема в том, что у нас нет никаких гарантий, что с нами вообще хоть что-то происходит на самом деле. Видишь ли, когда ты сидишь в уборной у себя дома, у тебя просто нет повода спросить себя, на самом деле это с тобой происходит или нет. А сама по себе эта ситуация ничем принципиально не отличается от нынешней. Знаешь, а ведь вполне может быть, что ты обыкновенный овощ, и тебя давным-давно благополучно сожрало какое-то травоядное чудовище, желудочный сок которого способен вызвать совершенно правдоподобные галлюцинации у перевариваемой пищи. Так что ты просто наслаждаешься сокрушительной иллюзией своей замечательной, интересной жизни напоследок. Тебе нравится эта галлюцинация, сэр Макс? Да ничего себе, растерянно ответил я. В словах Лойса было что-то неописуемо жуткое и в то же время как ни странно успокаивающее. Они вполне могли быть правдой. Что ж, тогда оказалось бы, что я здорово влип. Но к счастью, у меня не было ни малейшего шанса убедиться в правоте этого невероятного типа. Ты зря придаёшь такое значение моим словам, мягко усмехнулся Лойса. Какая разница? В любом случае у нас нет ничего, кроме наших собственных ощущений. И какое нам с тобой дело до мирно переваривающего нас монстра, если наши ощущения говорят нам, что мы сидим на вершине холма, под этим белым небом и чешем языки, поскольку тебе кажется, что это необходимо, а я иду навстречу пожеланиям гостя. Ещё вопросы есть? Нет уж, спасибо. Знаете, Лойса, я ужасно впечатлительный, хотя этому никто не желает верить. Так что хватит с меня ваших ответов, по крайней мере, на сегодня. Я тоже не верю, хмыкнул Лойса. Ладно, тебе заливать насчёт своей впечатлительности. Ну вот и вы туда же. Ну не верить и не надо. А почему? Видишь, ты уже снова готов к моим ужасным ответам. Да, действительно, удивлённо согласился я. Но это мне, пожалуй, действительно надо знать. Почему вы вообще меня сюда впустили или даже пригласили? Я ведь правильно понимаю, именно пригласили? Так сложилось, пожал плечами Лойса. Извини за банальность, но такова твоя судьба. Ничего не напишешь, да и моя тоже. По моим расчётам, когда-нибудь ты сможешь увести меня из этого места. Вот только я сам не очень-то понимаю, каким образом. У тебя, знаешь ли, настоящая мания отпускать на свободу всех, кто под руку подвернётся. Таким, уж ты родился, тут ничего не изменишь. Видишь, я даже не пытаюсь скрывать от тебя свои планы, хотя мог бы. Честно говоря, я с удовольствием вытащил бы вас отсюда прямо сейчас, если бы знал, как это можно сделать. Но Джуфин говорил, что вы собирались заставить мир рухнуть. Мне здорово не нравится эта идея. Я только-только успел влюбиться в ваш мир. Это потому, что ты родился в другом месте. В чужом мире всегда есть непреодолимое очарование, каков бы он ни был, а собственная родина часто вызывает тоскливое отвращение, иногда совершенно неоправданное. По мне, это место могло бы быть просто великолепным, если бы не населяющие его человеческие существа. По большей части они совершенно неуместны. Эти вечно жующие тупые физиономии Эти развивающиеся на ветру одежды, специально предназначенные для того, чтобы скрыть от неба рыхлые и дряблые тела ленивых обжор. Стоило мне зайти в какой-нибудь столичный трактир, как меня охватывала неописуемая ярость. Ну и чего ты на меня косишься, как барышня на полука. Уже забыл, что творилось с тобой самим, когда ты рвал на клочья никчёмные человеческие существа, объявившиеся на обожаемом тобой песчаном пляже в каком-то неведомом мире. Только не вздумай говорить, что не получил от этого никакого удовольствия. Ты же был счастлив, как никогда в жизни. Мы с тобой видешили похожей гораздо больше, чем тебе хотелось бы. И не переживай, я уже не собираюсь разрушать мир, в котором родился. Тупо повторять однажды неудавшуюся попытку нет. Это не для меня. А во Вселенной знаешь ли много миров. Я даже не пытался возражать. Невыносимая жара превратила меня в тот самый полупереваренный овощ, о котором столь увлекательно рассказывал Лойса. А как вы выглядите на самом деле, зачем-то спросил я. У вас всё ещё моё лицо. Почему? Я же говорил, что вам не нужно меня очаровывать. Я и без того. Можешь себе представить? Примерно так я и выгляжу на самом деле. Ты ещё не успел разочароваться в этом глупом термине. Выходит, я зря старался развлекая тебя зловещими метафорами. Вы не зря старались. Просто я не успел найти достойную замену для этой словесной конструкции, вздохнул я. Неужели ваше лицо действительно похоже на моё в последнее время? А каким оно было, когда я поступил в высокую школу Халоми или через 100 лет после того, как я её окончил? Я уже сам не очень-то помню. Знаешь, когда я в последний раз крутился перед зеркалом? Лет 500 назад, да? Что-то в таком роде. Тебе пора возвращаться, Макс. Я довольно утомительный собеседник, если ты сам ещё не заметил. Кроме того, у тебя пока не хватает пороху, чтобы подолгу выносить местный климат. Меньше всего на свете мне сейчас хочется рыть могилу. Здесь такой твёрдый грунт, ты себе не представляешь. И имей в виду, тебе не обязательно класть свою голову на подушку моей дочки. Можно просто сказать себе перед сном: "Я хочу повидаться с Ллойсом". Этого достаточно. Техе была нужна, чтобы устроить наше первое свидание, а теперь её помощь нам не понадобится. Хорошо, что ты не стал ей ничего рассказывать. Ты всё очень верно понял. Ей здорово не понравится эта история. Девочка совсем не знает меня, но здорово не любит. В общем-то, её можно понять. Техе может попробовать, как ты исправить ситуацию? осторожно спросил я. Может, она всё может, по крайней мере, попробует, это уж точно, усмехнулся Ллойс. Мне-то всё равно. А тебе вряд ли понравится. Ладно. Я совершенно напрасно сгущаю краски. Тебя этим не пройдёшь. Впрочем, тебя ничем не пройдёшь. Ты всё равно постутишь, как сочтёшь нужным. Спасибо за комплимент, слабо улыбнулся я. А ты считаешь это комплиментом? искренне удивился он. У меня голова шла кругом, но я честно старался хоть как-то поддерживать беседу. «Лойса, я ухожу от вас таким же любопытным, как и пришел. Вы так ничего мне толком и не рассказали. Этот ваш апокалипсис, на кой он вам тогда сдался? Неужели просто от злости? Я отлично помню свои подвиги на том грешном пляже и прекрасно понимаю, почему вы мне о них напомнили. Но мне кажется, что одна только слепая ярость – это уж как-то чересчур. Не так вы просты». «Да я и не говорю, что все дело в моей злости». Вы видишь ли, это тайна, которую я безуспешно пытался разгадать. Величайшая из всех тайн. У того, кто присутствует при конце мира, есть микроскопический шанс забрать себе всю силу умирающего кусочка вселенной. Это почти невозможно, и всё же, ради этого шанса стоит рискнуть, знаешь ли. И что тогда? Не знаю. Для того, чтобы ответить на твой вопрос, нужно разрушить хотя бы один мир и посмотреть, что будет. А у меня пока что не получилось. Тебе действительно лучше уходить, Макс. У тебя лицо подпорченного покойника. Не стоит так увлекаться светской болтовнёй с малознакомыми злыми колдунами. Он рассмеялся, встал с камня, на котором сидел всё это время, подал мне руку, помог подняться на ноги и вдруг ткнул меня в бок, между прочим, довольно болезненно. Это вот тычка оказалась достаточно, чтобы я потерял равновесие и покатился вниз по склону холма. Колючая трава царапала мне руки и лицо, но я уже почти ничего не чувствовал. Проклятая жара почти догнала меня. Не так уж сложно меня догнать, оказывается. Я открыл глаза в знакомой уютной темноте спальни и тут же снова их закрыл. Очень уж вымотался. Я так и не успел спросить, почему у его могущественного ордена было такое смешное название, утроченно подумал я, засыпая. Но причём тут какая-то водяная ворона? можно сказать, ради этого сунулся в самые настоящие пекла и опять ничего не разузнал. Я проснулся уже после того, как робкое зимнее солнышко оповестило о наступлении полудня всех, кого интересует такого рода информация. Ещё полчаса я просто валялся, наслаждаясь ни с чем не сравнимым сочетанием хорошего самочувствия с фантастической ленью и полным отсутствием каких бы то ни было мыслей в башке. Кажется, я в очередной раз устал от чудес, от стихов, от тайн, от невероятного сэра Лойса Пандохва и от себя самого в первую очередь. Как ни странно, я люблю находиться в таком состоянии, если не очень долго, конечно. В конце концов, я всё-таки добрался не только до ванной комнаты, но и до стойки Армстронга и Эллы. Техи была там. «Сами Армстронг и Элла басовитом урлыкали у ее ног, так что можно было ложиться на пол и умирать от нежности и умиления. Но я решил ограничиться менее бурным проявлением эмоций, а потому выжил». «Ну и рожа у тебя, милый», – изумилась Техи. «Ты что, успел подраться со всеми столичными поэтами?» Я цапнул с ближайшего стола под нос из отполированного металла и встревоженно уставился на жалкое подобие своего отражения. «Не совсем то, что нужно, да?» Техи протянула мне маленькое зеркальце. «На, полюбуйся». «Тоже мне великое событие. Всего-то парочка несчастных ссадин». С облегчением вздохнул я, внимательно всматриваясь в свое отражение. Неглубокие, но многочисленные царапины украшали мой нос и подбородок. Я заработал их, когда катился по склону холма. Все-таки этот злодей Лойса мог бы не толкаться, а дать мне возможность спуститься самостоятельно. «Ничего, для одной ночи вполне достаточно». Глубоко вздохнув, Техи праворно намазывал мою рожу какой-то прозрачной вонючей дрянью. Через полчаса тебя можно будет выпускать на улицу. Где это тебя угорастило? Да так, везде понемножку, вздохнул я. Придумывать правдоподобные объяснения мне сейчас не хотелось. Врать тоже, а говорить правду это уже ни в какие ворота не лезло. Но Техи вполне устроил и такой ответ. Сейчас здесь опять начнут скапливаться твои многочисленные приятели, сообщила она. Мне только что прислал зов наш кругленький поэт. «Узнавал, соизволил ли ты открыть свои прекрасные глаза?» «И думаю, это только начало». «Никакой личной жизни!» – усмехнулся я. «И как ты меня еще терпишь?» «А я, знаешь ли, очень терпеливо!» – объяснила Техи. «Сама иногда поражаюсь». За моей спиной хлопнула дверь, и я обернулся навстречу своему приятелю Анде Пу, гениальному поэту и совершенно несчастному существу. Он появился удивительно кстати. Я как раз твердо решил сунуть свой исцарапанный нос в его дела». В конце концов он так давно меня об этом просил. Поздоровавшись, потомок угумбийских пиратов взгромоздился на высокий табурет и начал как кетрево общаться с стехи. Кажется, он решил, что после вчерашнего выступления в Трёхрогой Луне его статус здорово вырос в моих глазах. Годискать теперь он может позволить себе всё что угодно. Знаешь, Морган младший, если ты действительно так уж хочешь уехать в Ташшер, я могу устроить тебе это приключение, сообщил я ему. Отправляйся в портовый квартал прямо сейчас. Найди дом капитана Гьяты, скажи, что тебя прислал я, и ещё скажи: "Нет, ничего больше не надо. Я сам ему всё объясню. Просто узнай, когда он собирается отправиться домой в Ташер. Он возьмёт тебя с собой и поможет тебе там обжиться. А ты, собственно, ещё не передумал? Передумал? Но вы даёте. Как я мог передумать? Наконец-то вы впилили, Макс. Лихово всё устроили. Спасибо, я прямо сейчас к нему поеду. Радостно затараторил Андре. А почему вы решили мне помочь? После моих стихов вы действительно впилили. Совершенно верно. Именно после твоих стихов, согласился я. Дело, конечно, было не в стихах этого гордивеего метра, которые оказались немного похожи на мои собственные юношеские эксперименты, полные откровенного самолюбования и смертной тоски. Вернее, не только в них. Просто у меня появилась хорошая возможность отпустить домой симпатичного капитана Гяту и заодно помочь своему приятелю Андену на собственном опыте уяснить, что сбывшаяся мечта далеко не всегда тождественна счастью. Этот иезуит Сэр Лойса Пандохва сразу меня раскусил. Я действительно обожаю отпускать на свободу всех, кто под руку подвернётся. Возможно, просто для того, чтобы они не болтались у меня под ногами. К счастью, Анде не умел читать чужие мысли, поэтому через полчаса он распрощался с нами и отправился в портовый квартал. Судя по всему, он летел как на крыльях. Я задумчиво посмотрел ему вслед и отправил зов капитану Гьяти». Я наконец-то понял, что вы можете для меня сделать. Сейчас к вам зайдёт один смешной парень. Это мой старый друг. Он давно хочет переехать в Ташер. Если вы его туда отвезёте и поможете освоиться на новом месте, считайте, что мы в расчёте. Только на этот раз не спешите с отъездом. Сначала спокойно уладьте все ваши дела. Сэр Макс, а вам это действительно нужно? Или вы просто хотите избавить меня от долгого ожидания? Недоверчиво спросил капитан. Мне это действительно нужно, искренне ответил я. Сам не знаю почему, но мне это ужасно нужно, просто позарез. Ладно, сделаю, согласился капитан Гьята. А этот ваш приятель может подождать до последнего дня года? Мне нужно расплатиться со своими помощниками, собрать новую команду, такие вещи за один день не делаются. Разумеется, вы не должны торопиться. И в любом случае, не так уж долго ему придётся ждать. Зима потихоньку заканчивается, последний день года уже совсем скоро. Конечно, он подождёт. Всё равно у него нет выбора, вы его единственный шанс. Потом мы с капитаном Гьятой обменялись прощальными любезностями, и я с облегчением приступил к уничтожению очередной порции камры. Что происходит, милый? насмешливо спросил Этехи. Ты вдруг решил заняться устройством чужих судеб? Самое неблагодарное занятие и не самое оригинальное. «Знаю», – улыбнулся я, – «но этот роковой красавчик, господин Анде, так откровенно с тобой кокетничал, что я счел за благо отправить его куда-нибудь подальше, пока не поздно». «А, ну тогда другое дело», – рассмеялась Техи. «А то он чего доброго мог бы и охмурить меня своими стихами, чем только темные магистры не шутят. И вообще он очень милый, эти миндалевидные глаза». Я сделал грозное лицо и показал ей кулак. Техи взяла кулак в руки, поднесла к лицу и несколько секунд с изумлением его рассматривала, а потом снова неудержимо расхохоталась. Ещё часа два нашей жизни были прожиты в самом отличном настроении, но дело кончилось тем, что меня всё-таки понесло в дом у моста. В моей заднице имеется здоровенное шило, и с годами оно только растёт. «Если ты собираешься угостить меня описанием ваших с кофой подвигов, имея в виду, что я уже успел повидаться с самим сэром Кофой, с великим мстителем Нинурехом Киехлой и даже с безносой Миссой, просто чтобы доставить себе удовольствие». Сэр Джуффин Халли изо всех сил старался придать своему лицу страдальческое выражение. Получалось не очень-то, явно не его амплуа. «Ладно, тогда считайте, что я уже все рассказал и заткнулся», великодушно согласился я. «А как себя чувствует наш мастер-кушающий-слушающий?» Думаю, что великолепно, как всегда. А ты имеешь в виду его ногу? Да он уже забыл, что с ней когда-то что-то случилось. Между прочим, тебе следует немедленно снять заклятие со своих несчастных жертв. Я с утра всё порывался отправить их в халоме, но они такие заколдованные, смотреть больно. Сейчас сниму, согласился я. По идее, я должен получить от этого ни с чем не сравнимое наслаждение. Один наш общий знакомый считает, что у меня чрезвычайно развито стремление к чужой свободе. Правда, его формулировка здорово уступает моей. Я заглянул в камеры предварительного заключения, где томились несчастные жертвы моих смертных шаров, и отдал им последний приказ освободиться от непреодолимого желания выполнять мои приказы. Никакого ни с чем не сравнимого наслаждения я, разумеется, не испытал, разве что некоторое облегчение вроде того, что испытывает кобыла после того, как очередная баба куда-то исчезает с воза. "Вот и славно", сказал Джуфин, когда я вернулся в кабинет. Ребята Багуды и Молдахана заедут за ними через несколько минут, а потом я собираюсь воспользоваться своим служебным положением и отправиться на улицу Старых монеток. Пригласите в кино мою девушку, ладно? попросил я. У меня такое впечатление, что она боится вам помешать. Время от времени моя бывшая спальня начинает казаться ей вашим рабочим кабинетом. И "Это правильно", обрадовался шеф. "Ладно, уж приглашу, если она такая тактичная. Надеюсь, ты не станешь умолять меня пригласить в кино её папочку". «И шестнадцать братишек-призраков в придачу. Кстати, а что вы смотрели прошлой ночью? Опять мультики?» «Мультики». С непередаваемой нежностью промурлыкал Джуфин. «И еще один неплохой фильм о каком-то вашем сумасшедшем магистре. Ну, что-то в этом роде. После смерти он завел себе привычку приходить в чужие сны. Причем не просто пугал людей, а по-настоящему их убивал. Совсем как тот Фетан, который чуть было не испортил тебе новоселье два с лишним года назад. Помнишь?» «Такое не забывается», вздохнул я. "Видишь, чем-то наши миры всё-таки похожи", резюмировал Джуфин. "Как я понял, он счёл кошмар на улице Вязов в высшей степени реалистической картиной. Но у меня было не то настроение, чтобы разочаровывать шефа. И потом, кто их знает этих сценаристов, откуда они берут свои души раздирающие истории?" Примерно через час в моём кабинете появился Шурфлон Велокли. У него было лицо человека, у которого внезапно возникли серьёзные личные проблемы. Я наконец дочитал твою книгу, Макс, строго сказал он, усаживаясь напротив меня. И судя по всему, ты здорово этим недоволен, имея в виду, и её написал не я. Недоволен не совсем точный термин. Просто я окончательно перестал понимать, что это за место такое, мир, в котором ты родился. Ты мне вот что скажи, эти твои соотечественники, неужели они действительно так безнадёжно ужасны? Ну как тебе сказать? Я невесело усмехнулся, вспомнив обаятельного человека-ненавистника, своего нового приятеля Лойса Пандохву, и заодно собственные недавние приключения на одном песчаном пляже. Да уж, сэр Шуф пришёл по адресу. Ничего не скажешь. А вообще-то в моей жизни бывали периоды, когда я именно так и думал, наконец признался я, и периоды, когда я думал совершенно иначе. Полагаю, моё отношение к человечеству всегда зависело исключительно от состояния моих собственных дел. Ерунда всё это. Я же сказал, что это фантастика. А значит, содержание книги, скорее всего, вообще не имеет никакого отношения к истинному положению вещей. А о чём собственно закончилась эта история? Вчера вечером ты пересказал мне только её начало. Боюсь, я так ничего толком и не понял. Даже не знаю, с чего начать. Ну, видишь ли, случилось так, что могущественные существа из другого мира, о которых я уже рассказал тебе вчера. подарили нескольким особенным людям возможность спасти всех остальных. Они дали своим избранникам время и почти безграничную силу, чтобы те могли помочь остальным людям стать совершенными и занять более высокое место в странной классификации живых существ, которую изобрели пришельцы. Впрочем, насколько возможно понять, их система ценностей вполне согласуется с моей собственной. Потрясающе, улыбнулся я. Пожалуй, мне всё-таки придётся прочитать эту странную книжку, просто для того, чтобы получить хоть какое-то представление о твоей системе ценностей. И чем закончилось это мероприятие? Избранники поначалу были совершенно счастливы, что всё так удачно сложилось, продолжил Сэр Шурф. Они перепробовали множество различных способов переделать своих соотечественников. В частности, установили контроль за рождаемостью, который был каким-то образом согласован с вашими гороскопами. И как мне показалось, они добились неплохих результатов, но потом им надоело. Ну, не то чтобы надоело, но они разочаровались в своих соплеменниках и сами уничтожили всех, не дожидаясь, пока это сделают их могущественные покровители из другого мира. Но те одобрили решение своих подопечных. У меня остался очень неприятный осадок в душе от этой истории. В ней есть что-то сокрушительно безнадёжное. Хотел бы я посмотреть в глаза человеку, который её придумал и как ты живёт со всем этим. Просто очередная антиутопия, не бери в голову. Если бы автор этой книги знал, что кто-нибудь всерьёз распереживается из-за его писанины, он бы здорово удивился. У меня на родине такую литературу принято читать от скуки и тут же забывать. Настоятельно рекомендую тебе поступить соответственно. «У твоих соотечественников очень крепкие нервы. Или же у них нет ни намека на воображение?» Ошеломленно сказал Шурф. «Может быть, но я думаю, что мы просто иначе воспитаны. Так переживать из-за какой-то книги это попросту не принято. Подозреваю, что с меня причитается хороший ужин. Если уж один из моих соотечественников нечаянно испортил тебе настроение, я просто обязан замолить его грех». Лонли Локли не стал возражать. Приятнейшая совместная прогулка в Джуфинову дюжину стала отличной жирной точкой, которую я решительно поставил в конце апокалиптической темы. В последнее время то и дело возникающее в моей жизни надоело, твёрдо сказал я сам себе. Оставшиеся 2 дюжины дней до последнего дня года пролетели приятно и незаметно. Даже на свидание с Эром Лойсо Пандохой меня пока больше не тянуло. Я отложил это в высшей степени светское мероприятие на неопределённое потом. Иногда в моей жизни случаются чудесные периоды сладостной душевной лени, к сожалению, весьма непродолжительные. В первую ночь нового года я встретил в своём кабинете, как мне и положено. Мои коллеги отсыпались после неописуемой суеты, которая охватывает всё живое в преддверии этого знаменательного события. Только неутомимый Сэр Джуфинхалле отправился на улицу Старых Монет смотреть кино. Последние несколько дней шефу было не до этого. Честно говоря, я вполне мог позволить себе роскошь составить ему компанию. В городе наступило полное затишье. Но я предпочёл просто немного подремать в кресле, поскольку всё общее предпраздничное безумие порядком измотало и меня. Вскоре после полуночи меня разбудил еле слышный скрип входной двери. «Макс, вы не надобьетесь открыть глаза, если я к вам зайду?» осведомился потомок у кумбийских пиратов, он же будущий гражданин солнечного ташера. «Какая прелесть! Наконец-то ты зашел сам, не оповещая о своем появлении дюжину младших служащих», восхитился я. «А я не обнаружил ни одного грыза, ни возле входа, ни в коридоре», объяснил Анде. Он извлек из-под лаухи пыльную глиняную бутылку и торжественно водрузил ее на стол. «Макс, вы не надобьетесь открыть глаза «Это из дедовских запасов. Не та приторная дрянь, которую наловчились варить наши трактирщики, а настоящая пьяная укумбийская бомбарокки двухсотлетней выдержки. Я пришел попрощаться. Этот ваш ташерский приятель Гьята сказал, что мы отпрываем на освете». «Ты рад?» – спросил я, поспешно нашаривая в столе бутылочку с бальзамом Кахара. «Без глотка этого тонизирующего изделия я вряд ли смог бы превратиться в мало-мальски приятного собеседника». «Я? Ну, да, рад». Андэ сказал это таким обречённым тоном, что я встревожился. Если не хочешь ехать в Таш, оставайся дома, мягко сказал я. Ты не обязан это делать, парень. Нет, я хочу, очень хочу, но мне страшно, Макс. Полный конец обеда. Это как раз нормально. Конечно, страшно. Всё бросить и рвануть неведомо куда, даже если бросать особенно ничего. Я не впилю, что я там буду делать? беспомощно сказал Андэ. издавать газету, рассмеялся я. А что? Опыт у тебя уже есть, уверен. В Ташшире ещё никто не додумался, что людям по зарест необходимо газеты. Газету? Это лихо. Но ваш приятель говорит, что его земляки читать-то по большей части не умеют, растерянно возразил Анде. И тут меня осенило. Знаешь, если они не умеют читать, ты можешь издавать комиксы. Ну, это истории в картинках. Они могут быть с коротенькими подписями, которые смогут разобрать даже малограмотные люди. В картинках Анде заметно повеселел. Ну выдаёте, Макс. Ночь прошла незаметно, и я старался растолковать Анде и самому себе заодно, как должна выглядеть газета для неграмотных жителей тёплого Ташхера. У Анде, хвала магистрам, обнаружились некоторые способности к рисованию, так что на радостях я умудрился немного перебрать настоящего укумбийского бомбароки, чего со мной уже давно не случалось. В конце концов, я позорно задремал в своём кресле. Андэ понял, что как собеседник я больше не существую, и начал печально прощаться. Не делай такое скорбное лицо, дружище, сонно проворчал я. Мне начинает казаться, что я отправляю тебя в ссылку, а не в волшебную страну твоей мечты. Ты же можешь послать мне зов в любую минуту, хоть несколько раз на дню. И потом, в конце концов, не навсегда же ты уезжаешь. Не понравится вернёшься. Оставь надежду всяк сюда входящий дурацкий девиз. Ни одна дверь на свете не закрывается навсегда. Ой, не впиливайте, Макс. официально сказал Андэ. Я уезжаю навсегда. И вообще все всегда уезжают навсегда. Вернуться невозможно. Вместо нас всегда возвращается кто-то другой. Но это никто не впиливает. Оставь надежду всяк сюда входящий, вы так сказали. Это стихи. Стихи, улыбнулся я. Очень старые и не мои ни в коем случае. Это очень хорошие стихи. Твёрдо сказал Андэ и исчез за дверью. Ой, я остался сидеть в своём кресле, совершенно сломлённый. Вот уж никогда не думал, что у этого смешного парня есть шанс по-настоящему выбить меня из колеи. Как он сказал: "Вместо нас всегда возвращается кто-то другой". О, господи. Я встал и вышел из кабинета. Мне нужно было прогуляться. Какое ж тут сон. мягкий оранжевый свет уличных фонарей, пронзительный ветер с Хурона, выпеклые разноцветные булыжники мостовой, зеленоватый диск у черной луны на пронзительно черном небе. Все это были мои талисманы, надёжно ограждающие меня от безумного одиночества. Тоже своего рода простые волшебные вещи. Может быть, через час вместо меня в дом у моста действительно вернулся кто-то другой, но этот парень был счастлив и спокоен. Абсолют